Страница 361. Параграф 6. Социально-экономические отношения в X-VIII веках до нашей эры. Социальная дифференциация иньского общества, которая прослеживается на материалах погребений XIV-XI веков до нашей эры, была закреплена после джоуского завоевания в системе социальных рангов. Все свободное население Джоу делилось на пять социальных групп, соотнесенных друг с другом по принципу иерархии, которая в Древнем Китае была более четко выражена, чем в других древневосточных обществах. Группа, занимавшая высшую ступеньку в иерархической лестнице, была представлена личностью деспотического правителя, единственным среди людей. Так, следуя традиции, продолжали называть себя джоуские ваны. Вторая группа – это джухоу, правители наследственных владений, представители высшей джоуской аристократии. Третья – Дафу, главы тех дзу, родоплеменных групп, которые в своей совокупности составляли население наследственного владения джухоу. Четвертая группа – Ши, главы больших семей, входивших в состав того или иного дзу. Наконец, пятая группа – простолюдины. Социальный ранг, будучи внешним проявлением принадлежности к одной из пяти общественных групп, определял совокупность тех материальных благ, которыми мог пользоваться данный человек. Одежда зависит от ранга, а потребление богатств, От размера вознаграждения, соответствующего рангу, читаем мы в одном из источников Джоуского времени. Различное количество питья и еды, покрой одежды, количество скота и рабов, существуют запреты на употребление определенных форм лодок, колесниц и домашней утвари. При жизни человека соблюдается различие в головном уборе, одежде, количестве полей и размерах жилища, после смерти в размерах внутреннего и внешнего гроба, савана и могильной ямы. Строго регламентировались размеры жилища и его убранства. Балки во дворце сына неба Ван – тесанные, полированные, инкрустированные камнями. Во дворце Джухоу – тесанные, полированные. В доме Дафу – просто тесанные и так далее. То же самое касалось и пищи. Считалось, что Ван может питаться мясом быка, барана и свиньи. Джухоу только говядиной, дафу – свининой, ши – рыбой, а простолюдины вообще не имели права есть мясо. Социальные различия находили отражение и в лексике древнекитайского языка. Для обозначения одного и того же понятия существовали различные слова, Употреблявшейся в зависимости от принадлежности говорившего к определенному рангу. Принадлежность человека к высшим социальным группам устанавливалась в зависимости от родства. Кто был отец человека? Каким по счету сыном в семье он родился? Старший сын наследовал ранг своего отца, а все остальные сыновья спускались на одну ступеньку ниже. Однако в самой обширной социальной категории простолюдинов это правило не действовало, так как ниже этого ранга уже нельзя было опуститься. Структура социальных рангов была тесно связана в джоувском обществе с системой землевладения и землепользования. Все земли в Поднебесной считались принадлежащими Ванну. Ван являлся верховным собственником Поднебесной, в том же смысле слова, в каком все люди в Поднебесной были его слугами. Но при этом Ван считает своим слугой Джухоу. Джухоу считает своим слугой Дафу. Дафу считает своим слугой Ши. И так далее. Поэтому система землевладения в Джоулском обществе была такой же иерархической, как и структура социальных рангов. Так верховный собственник всей земли в поднебесной Ван жаловал высшим аристократам Джухоу право наследственного владения частью земель поднебесной. Джухоу, в свою очередь, признавали права Дафу на владение частью принадлежавшей им территории. Дафу сами не обрабатывали землю, а передавали ее во владение Ши. В конечном счете, земля обрабатывалась простолюдинами. Хотя деспотический правитель Ван считался верховным собственником земли, Фактически известные права на нее имели представители различных социальных групп, а частной собственности, в современном смысле слова, в джоузском обществе не существовало. В XI-X веках до нашей эры значительная часть пленных превращалась в рабов.